Глядя на проплывающие мимо пейзажи во всей блеклой красе нашего северного лета, я думал о том, что, кстати, замечали ли вы, княгиня, как хорошо думается в карете, когда путешествие только начинается. Верстовые столбы так мелькают, словно штакетник в заборе, и подмерный стук копыт текут мысли, зачастую весьма философические. Не то бывает в середине пути или его конце. Тело устает от тряски и неудобной скамейки, голова болит от дорожных неурядиц, поломанных рессор, прохиндеев, смотрителей, пьяниц и имщиков. Ты уж не можешь сидеть на одном месте и пускаешь тройку шагом, чтобы прогуляться. Или бесконечно набиваешь трубку, или заводишь глупый спор со слугой или с случившимся рядом попутчиком.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 обстоит по-прежнему, меняется лишь мода до уборы проезжающих, а по сторонам расстилаются все те же леса и редкие нивы. И дорога, несмотря на все усилия правительства, столь же ухабиста, как и сто, двести, триста лет назад. И как столетия прежде встречают нас ямские дворы, только названные нынче станциями, суть же их осталась прежней.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 все так же погонять гнедых докаурых. Или, быть может, успехи разума и просвещения, о коих мы сейчас с восторгом узнаем из газеты альманахов, подстегнут, словно курьерский ямщик, клячу истории. Ведь это всюду, как вы знаете, княгиня, слышим мы известия об успехах наук. Вот и француз Карно, говорят, опубликовал работу с описанием теплового двигателя с необыкновенными свойствами и британские ученые произвели испытания первого парохода. Возможно, цивилизация наша в ближайшее время сделает чудесный рывок, и благодаря новым машинам мы, к примеру, начнем передвигаться по поверхности Земли или воды, а может даже в эфире со скоростью 30, 50 или даже 100 верст в час. Может, Механизмы, дышащие паром и изрыгающие огонь, наподобие тех, что внедряются нынче на английских мануфактурах, вскоре заменят наших бедных вечных трудяг лошадей и машинальные колесницы понесут нас из города в город, наши дорожные мучения забудутся. И через сто или двести лет уйдут в прошлое даже самое слова, которые нынче знает любой младенец, и жителям будущих веков, возможно, придется лазать в словари устарелых понятий, чтобы разобраться, как организованы были путешествия в наше время. Что такое подорожная, тройка, шестерня, прогон, козлы, облучок. Очень скоро, признаюсь, езда на почтовых наскучила мне, как надоедает человеку в жизни любая стезя. Могу даже представить себе, как дама будущих времен через двести или триста лет, сидя в бешеной повозке, пролетающей над долами над горами со скоростью двести верст в час, станет томно позевывать и говорить своему спутнику на полпути из Санкт-Петербурга в Москву. «Ах, Эжен, зачем мы летим так долго, целых два часа?» «Да слишком я размечтался». Как не менялась российская дорога и персонажи ее населяющие последние тысячелетия, так, верно, не изменится она и в ближайшие 500 лет. Оставшееся время пути я томился, и никакие мудрые мысли меня не посещали. С каждым часом все больше мною овладевало нетерпение. В результате я гнал, что есть мочи, не останавливаясь даже для обеда, и преодолел за два дня более 300 верст. И вот теперь, дорогая княгиня, я прибыл в губернский город К, где, как вам хорошо известно, проживает сестра ваша Ольга и муж ее, достопочтенный майор Аржаев. Прибыл я глубокой ночью, поселился в гостинице, и с утра спешу отправить вам письмо: Сегодня я начинаю действовать, о чем отчет свой предоставлю своевременно. Из журнала Княгини Н.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 Видеть его? Я уж не говорю любить. Даже думать о нем, как я могу, если наши отношения будут отравлены его подозрением? А если вдруг его ловкий и пытливый ум отыщет нечто и впрямь компрометирующее имя моей сестры? Или мужа ее? Как смогу я перенести этот позор? Как смогу испить эту чашу, да еще поднесенную любимыми руками? Нет, я немедленно буду писать ему. Я уговорю, умолю, предостерегу. Я упрошу его уехать оттуда, не предпринимать ничего, похоронить все, затворить в своем сердце. Но не поздно ли? Прошло уже больше недели с момента, как он прибыл в К. Он мог уже узнать и совершить многое. Я напишу ему, корреспонденция придет туда еще через неделю. Он уж успеет и закончить свое дело, и уехать из К.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 не могу отличить Ямба от Харии. Однако побывать в местных хранилищах документов и картинно подышать пылью веков труда для меня не составит. Вы, княгиня, быть может, воскликните, зачем я теперь избрал для себя неблагородное, презренное ремесло шпиона, соглядатая? Зачем я, дворянин, повторяю презренный путь видока?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 Единственная душа на всем белом свете, осведомленная моей таинственной, греховной, романтической связи. Графиня Зе — блестящая светская петербургская львица, и в то же время прекрасная женщина, добрый и надежный товарищ, которая, я уверена, никогда, даже под страхом смертных пыток, не выдаст ничьей тайны ей доверенной. Всё мое здешнее житьё за неимением мамы и Филиппьевны я сугубо вверяю теперь ей, и ни разу она меня еще не подвела, не бросив на меня даже тени подозрения, ни ради красного словца, ни для приобретения надо мной власти. Графиня старше меня более чем на десять лет, однако она по-прежнему прекрасна и пользуется неизменным успехом у мужчин. Говорят, ради нее стрелялся в прошлом году юный поручик Т.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 «Будьте покойны и счастливы». А нарушенный вами супружеский обед, что ж, это грех, но грех малый в сравнении с радостями любви. А Господь наш милостив и всепрощающий, и Он простит и вас. Не знаю, что на меня подействовало в большей степени. Слова, связанные с графиней, ее интонация или ее слава женщины —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 Командует полком известнейший полковник Черкасский. Нрава Черкасский довольно строгого и жесткого, пьяниц игроков и бритеров не любит. Это немного ограничивает офицеров и штаб офицеров полка. Впрочем, посещать трактир они все равно привыкли, как и недавно открывшуюся в городе ресторацию, сразу сделавшуюся модной. О том мой информатор говорил с зубовным скрежетом так как ресторация, как я понял, переманила многих постоянных клиентов из числа служивых. Кроме ресторации и гуляния, штаб офицеров полка можно также встретить и на балах, которые в городе после расквартирования военных пошли не в пример веселее. Балы и приемы обыкновенно дают и губернатор, и почтмейстер, и даже прокурор, а кроме того, часто они случаются и в офицерском собрании.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 Я, как и собирался, представился литератором из Петербурга, отставным чиновником Министерства иностранных дел Евгением Ладожским. Полковник принял меня ласково. Пожилой, более чем сорокалетний, но статный муж с орлиным взором и профилем. Судьба его славна и причудлива. Некогда наши войска захватили его мальчишкой при штурме аула Алды. Его отец был убит, мать умерла еще при родах, Тогда 16-летний подпоручик, будущий генерал Раевский, взял чеченского мальчонку к себе на воспитание. Тот рос в Каменке у матери Раевского и получил благодаря ей прекрасное домашнее образование, а затем окончил Московский университет. 14-летним его записали в полк, и Черкасский в итоге, благодаря недюжинной храбрости, сделал блестящую карьеру.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 «Не знаю, не знаю, я ничего выдающегося не обнаружил. Мне милее кухня вашей маменьки». Однако в тот день приглашенные к обеду интересовали меня больше гастрономией. Хотя гостей оказалось немного, не более двадцати, в глазах пестрело от синих мундиров и сверкало позументами. Все штаб-офицеры полка Черкасского, а также полковые лекари-священник были здесь».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 Прочие штаб-офицеры, а также унтерграф орлов соколовый и полковой лекарь отправились пешком к Вагину. Квартировал он неподалеку. Мы расселись в гостиной, явились трубки и стаканы. Ротмистр Вагин взялся метать. Играли по маленькой. Майор Аражаев, видимо, почувствовавший ко мне сердечную привязанность, усадил меня рядом с собой, и мы продолжили беседу. Умышленно я навел разговор на его женитьбу.